Глава шестая. Предыдущие атаки не шли ни в какое сравнение со штурмом, который обрушился теперь на стены Вены. Днем и ночью не умолкал грохот пушек, и ядра непрерывно падали на улицы и крыши домов. Защитники города погибали, а воинские резервы были уже исчерпаны. Страх и отчаяние поселились в душах людей. И, казалось, этому аду никогда не будет конца. Расследование показало, что мина, разрушившая часть стены у ворот Картнера, была заложена не снаружи. К месту взрыва вел длинный туннель, начинавшийся в самом обычном погребе. И в ту ночь, когда произошла пьяная вылазка, кто-то взорвал под стеной огромное количество пороха. Теперь стало ясно, что турки перетаскивали свои пушки к северной стене только для того, чтобы отвлечь внимание от ворот картнера и дать предателям возможность спокойно сделать свою грязную работу. Граф Сальм и его помощники предпринимали титанические усилия для обороны Вены. Престарелый командующий, наделенный сверхчеловеческой энергией, постоянно находился на стенах, поддерживал упавших духом, помогал раненым, сражался у амбразур бок о бок с простыми солдатами, не обращая внимания на опасность. А за стенами крепости смерть пировала вовсю. Сулейман снова и снова гнал своих людей на штурм, словно они были его злейшими врагами. Среди его воинов начался мор, из опустошенных земель вокруг не поступало никакой пищи, холодные ветры беспощадно дули с карпатских гор, и воины дрожали в своих легких восточных одеждах. В морозные ночи у часовых руки примерзали к оружию, земля стала жесткой, как камень, и саперы с трудом ковыряли ее своими инструментами. Потом начались проливные дожди. Порох намокал, делая бесполезными самые мощные пушки. Равнина вокруг города превратилась в смердящую трясину, и множество мертвых тел, разлагавшихся в ней, стали источниками всевозможных болезней. Лихорадочная дрожь охватывала Сулеймана, когда он окидывал взглядом свой лагерь. Под зловещими свинцовыми небесами его обессиленные воины копошились в грязи, словно призраки. Зловоние тысяч трупов отравляло воздух и раздражало ноздри. Султану временами казалось, что жизнь навсегда покинула равнину, а те, кто еще ползал по ней, давно умерли и двигались лишь благодаря беспощадной воле их повелителя. На мгновение татарин в нем взял верх над турком, и он затрясся от страха, но вскоре смог справиться с этой слабостью. Внимательно оглядев старые, залатанные во множестве мест стены города, он снова задал себе вопрос. Сколько же еще они смогут продержаться? Объяви сигнал к атаке. Тридцать тысяч асперов тому, кто первым заберется на стену. Главный визирь беспомощно развел руками. — Дух покидает наших воинов. Они больше не в силах выносить мерзости этой ледяной страны. — Гони их на стены кнутами, — сурово ответил Сулейман. — Это ворота в Европу. Другого пути нет. Над лагерем загремела барабанная дробь. На стенах усталые защитники христианского мира поднялись и сжали в руках свое оружие, понимая, что смерть вновь раскрывает свои объятия. Офицеры султана начали поднимать своих солдат на последний решающий штурм. В воздухе засвистели кнуты, и вся равнина огласилась криками боли и страха. Обезумевшие солдаты бросились к городу, как сорвавшиеся с цепи голодные псы. Они лезли на стены и откатывались назад под огнем защитников, но снова лезли, теперь уже понимая, что это их судьба. Незаметно опустилась ночь, и в темноте, освещаемой артиллерийскими залпами и пламенем факелов, атаки стали еще яростнее. Зная только ужасную, непоколебимую, абсолютную волю султана, его воины сражались всю ночь, забыв обо всем. Рассвет был подобен Армагеддону. У стен Вены вырос вал из мертвых тел, закованных в стальные доспехи. Оперение их шлемов лениво шевелил ветер. И по этим трупам, шатаясь, к стенам шли живые воины, мало отличавшиеся от мертвых. свалившимися глазами, но с безумной жаждой битвы. Они лезли на стены, падали, отступали, снова строились в ряды, снова. И сами боги застыли в изумлении перед титанической способностью людей переносить бесконечные страдания. В смертельной схватке сошлись Азия и Европа. Вокруг стен бушевало море восточных лиц, Дурок, татар, курдов, арабов, алжирцев, воющих, кричащих, умирающих под разрывными ядрами испанцев, на копьях астрийцев, под ударами огромных двуручных мечей германцев. В этой вселенской бойне все ценности уже потеряли свой смысл, осталась только смерть. Для Готфрида фон Кальмбаха жизнь сузилась до одного простого действия — взмаха его огромного меча. Он сражался у гигантского пролома в башне Картнера долгие часы, а потом время остановилось. Казалось, уже целую вечность обезумевшие лица, дьявольские морды, своим рычанием поднимались перед ним, и кривые ятаганы каждое мгновение плясали у него перед глазами. Он не чувствовал своих ран, не ощущал усталости. Задыхаясь от дыма и пыли, ослепленной заливавшим глаза потом и кровью, он относился к смерти, как к сбору урожая, смутно чувствуя лишь тонкую фигуру рядом с собой, так же, как и он, наносящую непрерывные удары по искаженным лицам, сначала со смехом, проклятиями и боевыми кличами, затем в мрачном молчании. Готфрид потерял себя в этом сверкании стали. Он смотрел и не видел, фиксировал и не понимал. Рядом с ним упал граф Сальм, смертельно раненый и разорвавшийся бомбой. Потом, кажется, стемнело, и он все реже взмахивал своим тяжеленным мечом, но так и не осознал, что нескончаемый смертный прибой начал затухать. да фон калимбаха с трудом дошло что Николас со зреньи тащит его прочь от заваленной телами бреши со словами давай благородный человек иди отдохни мы разбили их на голову все кончено готфрит вынырнул из за лишь на узкой темной заброшенной улочке он не понимал как оказался здесь только смутно шевельнулось в душе не воспоминание от чьей-то зовущей руки, коснувшейся его локтя. Готфрид вдруг ощутил невыносимый вес своих доспехов. Ноги буквально подгибались под их тяжестью. И этот странный пугающий звук, то ли грохот пушки, то ли эхо его воспоминаний. Ему казалось, что он должен немедленно кого-то разыскать, кого-то, кто очень много значил для него, Но мозг не воспринимал настоящего и не помнил прошлого. Казалось, когда-то давным-давно удар меча расколол его шлем. Он пытался вспомнить, как это было, но лишь снова ощущал тот страшный удар, пробивший ему голову так, что начал вытекать мозг. Он выдернул остатки черепа из раны и швырнул их на мостовую. И снова рука сжала его локоть. Чей-то голос звал. «Вино, мой господин, пейте!» Он смутно увидел тонкую, одетую в черную фигуру, протягивающую ему пивную кружку. Задыхаясь, он взял ее и ткнулся лицом в прохладную жидкость, глотая ее жадностью человека, умирающего от жажды. Затем ночь обрушилась на него миллионами сверкающих искр, словно в голове взорвался пороховой склад. И наступили тьма и забвения. Он медленно приходил в себя, ощущая мучительную жажду, дикую головную боль и страшную усталость, которая, казалось, парализовала все его тело. Связанный по рукам и ногам с скляпом во рту, Готфрид, медленно поворачивая голову, определил, что находится в маленькой пустой пыльной комнате, из которой наверх вели каменные ступени. Он догадался, что это помещение, скорее всего, в нижней части башни. У грубого стола с оплывшей свечой стояли двое одетых в черный мужчин, оба худощавые и горбоносые, без сомнения азиаты. Готфрид вслушался в разговор, который они вели приглушенными голосами. За время своих странствий он научился понимать многие языки. Узнал он и тех, кто находился сейчас в комнате, армянских купцов Шарука и его сына Рулена. Готфрид вспомнил, что часто видел Шарука в последние недели, с тех пор, как в лагере Сулеймана появились куполообразные шлемы Акинджи. Очевидно, по какой-то странной причине купец следил за ним. Сейчас... Купец читал своему сыну то, что он написал на куске пергамента. «Мой господин, хотя я и напрасно взорвал стену картнера, у меня есть новость, способная доставить радость сердцу моего господина. Мой сын и я поймали германца фон Кальмбаха. Когда он ушел со стены, безумной от битвы, мы последовали за ним». и незаметно подвели его к известной вам разрушенной башне. Мы дали ему вина со снотворным зельем, а потом связали. «Пусть мой господин пошлет Эмира Михала оглы к стене возле башни, и мы отдадим германца ему в руки. Мы привяжем пленника к старой баллисте и сбросим со стены, как срубленное дерево». Шарук взял стрелу с серебряным оперением, и начал оборачивать пергамент вокруг ее древка. — Поднимись на стену и пусти стрелу в щит мантелет, как обычно, — начал было он, как вдруг рулен воскликнул. — Харк! Оба застыли, и глаза их, как у попавших в ловушку хищников, засветились страхом и злобой. Готфрид попытался вытолкать языком кляп, и это ему удалось. Снаружи он услышал знакомый голос. «Готфрид, где ты, дьявол, тебя дери?» Он набрал в грудь воздуха и громоподобно крикнул. «Эй, Соня, ради бога, будь осторожна, девочка!» Шарук завыл, как волк, и в ярости ударил Готфрида по голове рукояткой кривой сабли. Почти в то же мгновение дверь с грохотом открылась, и, словно во сне, фон Кальмбах увидел в дверном проеме Соню с пистолетом в руке. Ее лицо осунулось и потемнело, а глаза горели, как раскаленные угли. Наголовник и ярко-алый плащ остались где-то на крепостной стене. Кольчуга была разорвана, сапоги изрублены, а короткие штаны запачканы кровью и грязью. С гортанным криком Шарук бросился на нее, размахивая саблей. Но Соня увернулась и обрушила свой пистолет на череп старика. В ту же минуту к ней подскочил рулен, метя в горло кривым турецким кинжалом. Отбросив пистолет, девушка схватила одной рукой молодого армянина за запястье, а другой вцепилась ему в горло. Задыхаясь, рулен споткнулся и повалился на спину. Воспользовавшись этим, Соня безжалостно стукнула парня пару раз головой о каменный пол, пока его глаза не закатились и не застыли. Затем она отшвырнула безжизненное тело и выпрямилась. «О, Боже!» — пробормотала она, хватаясь руками за голову. Затем, пошатываясь, подошла к германцу и, встав возле него на колени, перерезала веревки. «Как ты меня нашла?» — спросил Готфрид, еще не веря, что все это наяву. Соня подошла к столу и рухнула на стоявший рядом стул. Увидев кувшин вина, она схватила его и принялась жадно пить. Затем вытирала рот рукавом и взглянула на Готфрида все еще усталым, но уже вполне осмысленным взглядом. «Я видела, как ты ушел со стены и попрелась за тобой. Я была еще настолько пьяной от бойни, что едва соображала, зачем это делаю. Но тут я заметила, как эти псы повели тебя куда-то в темноту и потеряла вас из виду. Но потом я наткнулась на твой шлем». Он валялся на улице и решила позвать тебя. Ну и что все это значит? Она схватила стрелу и развернула пергамент. Очевидно, Соня умела читать по-турецки. Но она перечла письмо раз пять или шесть, прежде чем смысл написанного дошел до ее сознания. Сверкнув глазами, она гневно взглянула на армян. Шарук уже сидел, в ужасе ощупывая рану на голове. Рулен лежал корчась и булькая. свежи их, братец!» велела она, и Готфрид подчинился. Пленники смотрели на девушку с откровенным ужасом. «Это послание, адресованное Ибрагиму, главному визирю», резко сказала она. «Зачем ему нужна голова Готфрида?» «Из-за раны, которую германец нанес султану при Махаче», с трудом произнес шарок Так значит, это ты, собачье дерьмо, взорвал мину у ворот Картнера. Горько улыбнулась Соня. Ты твой ублюдок и есть, те самые предатели. Она взяла в руки пистолет. Когда зреньи узнает об этом, конец ваш не будет ни легким, ни скорым. Но сначала, старая свинья, я собираюсь повеселиться и разнесу башку твоему выродку прямо у тебя на глазах. Старый армянин издал вопль, полный ужаса и отчаяния. — О, бог моих предков, молю о милосердии! Убей меня, пытай меня, но только избавь от этого моего сына! В это мгновение новый звук прорезал тишину. Огромный колокол, казалось, сотрясал воздух. — Что это? — крикнул Готфрид, инстинктивно схватившись за пустые ножны в поисках оружия. «Колокола святого Стефана!» — радостно воскликнула Соня. «Они возвещают о победе!» Она прыгнула на истертую временем лестницу, и Готфрид устремился за ней. Они вышли на полуобвалившуюся, прогибающуюся крышу, где на наиболее прочной части стояла древняя камнеметательная машина, похоже, недавно восстановленная. Башня возвышалась над сходящимися под углом крепостными стенами, дозорных здесь не выставляли, поскольку эта часть укреплений была практически непреодолимой, часть старинного бруствера и древний глубокий ров, отделенный крутым естественным земляным скатом от главного рва, не оставляли атакующим ни малейшего шанса добраться до города». предатели имели возможность обмениваться здесь посланиями, почти не опасаясь разоблачения. Используемый метод угадать было нетрудно. Вниз по склону, как раз в пределах дальности полета стрелы, виднелся огромный, словно случайно забытый щит из бычьей шкуры, натянутый на деревянную раму. Именно в него летели помеченные стрелы с донесениями. Готфрид окинул взглядом турецкий лагерь и вдруг увидел пляшущие языки пламени, обесцвеченные первыми лучами восходящего солнца. Внезапно до его ушей донеслись страшные нечеловеческие вопли, заглушаемые до этого громким перезвоном колоколов. — Янычары сжигают пленных, — с горечью сказала Соня. — Рассвет судного дня... В замешательстве пробормотал Готфрид, ошеломленный зрелищем, представшим перед его глазами. С башни они могли видеть почти всю равнину. Под холодным свинцовым небом она представляла собой жуткое зрелище, и даже солнечный свет не мог скрасить эту картину. Повсюду, насколько хватало глаз, на земле лежали мертвые тела, а оставшиеся в живых покидали равнину. Уже исчез с возвышенности Земеринг огромный шатер Сулеймана, так же, как и остальные поменьше. В долине и голова длинной колонны скрылась из виду, затерявшись среди холмов где-то на востоке. Внезапно крупными белыми хлопьями повалил снег. «Прошлой ночью они сделали последнюю попытку», — сказала рыжая Соня. «Я видела, как офицеры гнали их кнутами». Ссылалай на наши мечи, этот ужас больше не повторится. снег продолжал валить, покрывая опустевшую равнину белым саваном янычары срывали безумное разочарование на беззащитных пленниках, бросая их живыми мужчин, женщин детей в огонь, которые они разожгли перед сумрачными глазами своего повелителя султана великолепного и великодушного. Все это время колокола Вены звонили и гремели, не переставая, словно они взывали к небесам вместе с людьми, испытавшими на себе милосердие Сулеймана. — Смотри! — крикнула Соня, схватив Готфрида за руку. — Акинджи пойдут в хвосте колонны, прикрывая ее с тыла. Даже с такого расстояния они увидели крылья грифа, развивающиеся среди темных копошащихся фигур, И зловеще, поблескивающий шлем, украшенный драгоценными камнями. Перепачканные порохом Сонины руки сжались так, что ногти впились в побелевшие ладони. Он уходит, ублюдок, превративший Австрию в выжженную пустыню. Сколько загубленных им душ летят сейчас за его погаными крыльями, вопя об отумщении. Но, по крайней мере, ему хоть не досталась твоя голова». «Да, она мне самому еще пригодится», — мрачно пробормотал гигант. Зоркие глаза Сони внезапно сузились. Схватив Готфреда за руку, она поспешила к лестнице. Они уже не видели, как в этот момент Николас зреньи и Пауль Бакиш выехали из ворот во главе крошечного отряда изможденных австрийцев, чтобы попытаться спасти пленных. Вдоль турецкой колонны вновь зазвенела сталь, а кинжи, свежие и полные сил, жестоко отражали атаки храбрецов. Чувствуя себя в полной безопасности, Михал Аглы презрительно усмехался над нелепым поступком этих неверных. А вот Сулейману, ехавшему в главной колонне, казалось, уже ни до чего нет дела. Он выглядел как покойник на собственных похоронах. Вернувшись в нижнюю комнату, рыжая Соня поставила ногу на стул и, уперев подбородок в кулак, грозно уставилась в полный страх глаза Шарука. «Сколько стоит твоя жизнь, старый пес?» — спросила она. Армянин молчал. «А что ты даже за жизнь своего выродка?» — старик дернулся, как ужаленный. «Пощади моего сына, принцесса!» — взмолился он. «Все что угодно!» «Я заплачу, все заплачу!» Соня уселась на стул и скрестила руки на груди. «Я хочу, чтобы ты послал сообщение». «Кому?» «Михалу Аглы». Армянин вздрогнул и облизал пересохшие губы. «Скажи, что надо сделать, и я выполню», — прошептал он. «Хорошо. Я отдам тебе коня. Твой сын останется здесь, заложником». и если ты не выполнишь мой приказ я отдам твоего ублюдка жителям вены старик снова вздрогнул я и мой приятель мы отпустим вас обоих и забудем о вашем вероломстве, но ты должен догнать михала глы и сказать ему турецкая колонна медленно двигалась по слякоте вперед сквозь падающий снег Кони низко гнули головы под сильными порывами ветра, верблюды глухо ворча плелись на подгибающихся ногах, а быки пронзительные жалобно ревели. Люди вязли в непролазной грязи, сгибаясь под тяжестью оружия и снаряжения. Уже стемнело, но приказа остановиться на отдых все не было. Весь день отступавших турок беспокоили дерзкие нападения австрийских кирасиров, которые набрасывались на колонну кокосы и выхватывали пленных прямо из рук. Мрачный Сулейман ехал в окружении своих салаков. Он хотел оказаться как можно дальше от проклятых стен Вены, где телопавших тридцати тысяч мусульман напоминали ему о его рухнувших амбициях. убежать от горечи поражения и позора. Он был господином Западной Азии, но хозяином Европы так и не стал. Эти презренные стены спасли западный мир от мусульманского господства. Раскатистый гром, возвещавший о неслыханной мощи атаманской империи, эхом облетел мир. Империя затмила славу Персии и Монгольской Индии, Но желтоволосые варвары Запада остались непобежденными. Видимо, на небесных скрижалях было написано, что турки никогда не смогут господствовать за Дунаем. Стоя на земерингской возвышенности и глядя, как позорно бежит от крепостных стен его непобедимое воинство, Сулейман прочел эту волю небес, начертанную кровью и огнем. Теперь следовало спасать авторитет власти, и султан отдал приказ свертывать лагерь. Это далось Сулейману нелегко. Слова жгли ему язык. Но иного выхода не было. Солдаты уже начали жечь шатры, собираясь бросить своего господина и бежать из этой проклятой страны. Теперь Сулейман ехал в мрачном молчании, не разговаривая ни с кем, даже с ибрагимом. Михал Аглы по-своему разделял дикое безысходное отчаяние Сулеймана и главного визиря. Лютую ненависть и злобу у него вызывало то, что теперь он бесславно уходит из страны, которую уже успел хорошенько потрепать. Так еще ненасытившаяся гиена огрызается, когда ее отгоняют от добычи. С мстительным удовлетворением он вспоминал выжженные, заваленные трупами земли. прежде цветущей и полной жизни, страшные крики и стоны жертв, растоптанных копытами его коня, мольбы женщин, отданных на потеху его железному воинству, и жуткие вопли этих женщин, которым его Акинджи, насытившись, вспарывали животы. К тому же его грызли досады и разочарования, он не выполнил приказ главного визиря, и тот отхлестал его обидными, жалящими в самое сердце словами. Теперь он потерял покровительство Ибрагима. Любой другой на его месте поплатился бы жизнью, а он еще может вернуть утраченное доверие и доказать свою преданность, совершив нечто невероятное во славу своего повелителя. Михал Аглы ждал подходящего случая, особенно опасный и безжалостный, как раненый зверь. Снег валил тяжелыми хлопьями, усиливая тяготы безрадостного пути. Раненые, обессилев, падали на дорогу и оставались лежать, захлебнувшись грязью. Михал Аглы ехал позади своего отряда, зорко всматриваясь во тьму. Но уже многие часы враги не беспокоили войска великого Сулеймана. Австрийцы, отбив пленников, с победой вернулись в город. Колонна медленно двигалась через сожженную дотла деревню, обугленные столбы торчали из белоснежных сугробов, как пальцы мертвых великанов. По рядам передали приказ султана разбить лагерь в долине в нескольких милях отсюда. Позади колонны послышался конский топот, а кинжи молниеносно развернулись, выставив в темноту пики. Но вместо вражеского отряда их взглядом предстал одинокий всадник — На высоком сером жеребце неуклюже сидел человек, закутанный в черный плащ. Подъехав поближе, он позвал Михала Аглы. Главарь Акинджи остановился и приказал дюжине своих подручных с изготовленными луками не спускать глаз с дороги, крикнул в ответ. — Шарук, это ты армянский пес. Что тебе надо во имя Аллаха? Армянин подъехал вплотную к Михалу Аглы и что-то торопливо зашептал ему на ухо. глава рякинджи заметил, что шарук трясется, как осиновый лист. Старик с трудом проталкивал слова сквозь сведенные судорогой губы. Наконец Михалаглы понял, о чем идет речь, и глаза его сверкнули злобной радостью. — Ты не врешь, старый пес? — Провалится мне в ад, если я вру, — поклялся шарук и задрожал еще сильнее, судорожно кутаясь в свой тонкий черный плащ. Он упал с коня, когда вместе с кирасирами догонял вашу колонну, и теперь лежит со сломанной ногой в пустой крестьянской хижине, в трех милях отсюда. С ним только его женщина, рыжая Соня, и несколько пьяных ланцкняхтов. Михал Аглы весь напрягся, ноздри его раздулись, он резко развернул коня и пролаял. «Двадцать человек ко мне, остальные продолжают охранять колонну». Я еду за головой, который принесет мне в три раза больше золота, чем весит. Я догоню вас по пути к временному лагерю. атман пытаясь удержать командира, схватил украшенные драгоценными камнями поводья его коня. — Ты что, спятил? Возвращаться назад, когда кругом шныряют австрийцы? Он резко откинулся назад, когда главарь Акинджи хлестнул его по губам конской плеткой. Вытирая рукавом кровь, Атман заметил, как Михалоглы тронул коня, и маленький отряд двинулся за старым армянином, словно призраки они исчезли в кромешной тьме. Атман в нерешительности смотрел им вслед. Снег продолжал валить, ветер зловеще завывал в голых ветвях деревьев. До Акинжи не доносилось никаких звуков. только едва различимый шум удаляющиеся колонны. И вдруг Атман замер. С той стороны, куда только что умчался Михал оглы донесся приглушенный расстоянием грохот, словно разом взорвались тридцать или сорок разрывных ядер, а затем мертвая тишина опустилась на лес. Акинже охватила паника — Хлестнув коней, они что есть силой помчались через разрушенную деревню догонять основное войско.